Глава третья. Странная экскурсия по Киградесу. «Должны? Ты меня зачем похитил?» Уцепилась я за последнюю фразу, оставив странные названия, никогда раньше не слышала, и в области их точно нет, пока за кадром, и чуток сердито встряхнула болезного. «Наследница, я нанят, дабы отыскать тебя и сопроводить к хранителю». Пояснил мысль хвостатый, попытался отстраниться от меня и опять чуть не рухнул. Я уцепила его за пояс, чтобы держать понадежнее. Хотя, если начнет падать, можем загреметь костями уже на пару. Он же здоровенный мужик, вдохнув, выдохнув, спокойствие, только спокойствие. И плевать, что на деле хочется топать ногами, визжать и вопить, я постаралась уточнить детали. Эй, белобрысый! Я не understand, кто, куда, когда, откуда, как, зачем и почему. Если ты сейчас тут в ящик сыграешь, я так ничего и не узнаю. Тогда не отпускай, наследница, иначе меня раздавит защита Киградеса. С кривой усмешкой поделился мужчина очень странной рекомендацией. Вот сейчас вообще все понятно стало, мрачно хмыкнула я. Но вверх, на всякий случай, голову задрала и проверила. Опускающийся потолок отсутствовал, был почти обычный, все тот же камень, лепнина. Правда, все это едва заметно, как угасающие светодиоды в гирлянде светилось бело-голубым. Специальная краска? О, да и на лестницах она же имеется. Только красили не стены, а сами ступеньки. Мы такое в гостинице на юге видели. «Это правильно, если считать носом, то хотя бы знать, что считаешь». «Я Чейр, охотник крови», — собрался силами и начал вещать хвостатый. «Призван хранителем Великого княжеского дома Киградеса и Вером для поиска наследницы. Я отыскал тебя и должен был доставить к хранителю». «Но Роза проложила обратный путь». Не в замок сар, где пребывает хранитель, а в резиденцию регаль Эшкиградеса. Градеса. Здесь невозбранно. Находиться могут лишь сам князь и его наследник. Иным? Место в чертогах, без прямого на то дозволения. Нет?» Мой похититель в доказательство махнул рукой, где на глазах выцветал ожог после знакомства со стеной. «Регенерация зашибись». «А он вообще человек?» или какой-нибудь Людь Икс. А может, и не Людь Икс. Ты ошибся, охотник Чейр. Никакая я не наследница. Своих маму с папой знаю. Давай ты меня обратно верни и ступай дальше искать, кого нужно. Постаралась я вернуть жертву недоразумения на путь истинный. Невозможно. Роза привела. Кровь поет. Замок открыл для тебя врата, наследница. Я никогда не ошибаюсь. Гвент мог спрятать тебя, но я всегда нахожу того, чей след взял. «Неважно, кого ты прежде считала своими родителями. Ты — кровь и плоть регаль Эш Гвенда, великого князя Киградеса», — уверенно и самодовольно объявил Чайер. «Слишком самодовольно». И я прикусила губу, давя возражение. Эта наглая физиономия действительно просила кирпича, но. Отец и мать. Если действительно есть зов крови, то для родителей в моем случае он звучал очень тихим шепотом, да и в случае Лена тоже. Вот у младшенького братца, Даньку, они любили, баловали, тискали при каждом удобном случае, а мы.. Мы просто были записаны в паспорте на нужной страничке, как дети. Нас полагалось кормить, одевать, учить, даже развлекать. Но любить по записи в паспорте невозможно. не они, эх, даже не пытались. Завидовала ли я малому, на которого изливались потоки родительского обожания? Конечно, порой завидовала. Но пусть у меня не было нежных родителей, зато был Лен. Братишка, с которым мы делили вкусняшки и хлобучке поровну. Тем не менее, сходство моей мордашки с мамиными детскими фото и Леньки с отцовскими было лицо. А любовь? Ну, не срослось. Бывает. Маленькая была, переживала малость. Потом забила. Сбои в любой работе бывает. У тебя тоже накладка вышла, из-за которой все кувырком пошло. «Давай мы отсюда вернемся в город, и ты дальше свою наследницу искать будешь», — внесла я здравое предложение. «Приключения — это, конечно, здорово, если читать или смотреть, но сейчас домой надо вернуться, потому как очень есть хочется, раз, и Лен уже должен беситься, не понимая, куда сестра подевалась, два, наследница». В замок Киградес не может ступить ни иная нога, кроме законного Регаль Эш и его наследника. Терпеливо, с выражением муки, создал же бог такую идиотку, повторил, пояснил Чейр. Ты точно режь кири по крови. Лишь нам от рождения, где бы мы ни появились на свет, доступно знание языка того мира, куда приходим, и того создания, с которым ведем беседу. «Ну, может, я какая-нибудь дальняя родня, очень дальняя?» «Мало ли кто в моем роду отметился?» Почесала я маковку, свободной от поддержания болезненного спутника рукой. Только сейчас сообразила, что общаемся мы с хвостатом, вовсе не на русском, точно не на русском, и поторопилась объявить. «Раньше я чужих речей с налета не понимала». «Учила, как все прочие, только здесь и сейчас смогла с тобой говорить без перевода». «Дальняя родня?» «Вряд ли». «Не понимала раньше, но понимаешь речь ныне?» «Кровь спала, а сейчас пробудилась», — ударил своими аргументами Чейр в ответ на мою беспомощную попытку придумать разумную версию, и продолжил инструктаж. «Нам придется найти регаль Эш с самим». «Несущественно. Хранителю и веру или самому князю я доложу об успехе миссии. Он переправит нас в ней, сэр. Я получу награду, а ты можешь остаться и продолжать отказываться от титула наследницы или принять его». «Если бы я знала, о чем ты толдычишь», — вздохнула я, ничего в происходящем не понимая, и пожаловалась. «Есть хочу». Обед был давно, а до ужина я добраться не успела. Ты меня по дороге перехватил. Возможно, в замке есть еда, но безопаснее сначала предстать перед князем. Без воли Регаль Эш находиться в Кеградесе невозбранно не может никто, настороженно предостерег Чейр. — А где его искать, твоего князя? — уточнила я. — Есть варианты? — «Обслугу сначала поискать или как-то вызвать? Пусть подскажут». «Здешние слуги?» — неожиданно ухмыльнулся Чар. «Нет, наследница, не советую. Очень не советую. Пока ты не вступила в права официально, это все может скверно кончиться. Сама ищи. Или туда, куда тебя кровь зовет. Мы точно в Киградесе, а не в русской сказке?» Буркнула я, обнадеженная ценным предложением. Слишком близко оно показалось к традиционному «иди туда, не знаю куда», «найди то, не знаю что». Кстати, хватит уже меня наследницей тыкать. А Лира я. Лучше просто Лира. «Достойное имя», — одобрил хвостатый. «Солнце «Эээ, вообще-то нет. Что-то вроде «свет бога». По правилу я пытаюсь припомнить, о чем мне как-то говорила мама, выбиравшая имя не по значению, а по красоте. Звучание имени мне самой нравилось, но смысл как-то неоднозначно воспринимался. «На Кири твое имя означает «Солнце надежды». «Ты же сама слышишь! Али Эрай И!» процитировал Чейр и подтолкнул. «Ищи нашего регали Эш, наследница». «Не уверен, что твоя кровь будет укрывать нас обоих долго. Не успеем, придется тебе одной поиски завершать». «А подсказку?» — спросила я, чувствуя легкий азарт, как обычно перед интересной задачкой, будь она в учебнике или в жизни. Вот и теперь завелась. А оказалось неизвестно где, неизвестно с кем, а едва очухалась, сходу попыталась сообразить, где некий ни разу не виданный мне типус Квартируют. И почему слова «регаль эш» и «князь» звучат словно в унисон, то ли дублируя, то ли замещая друг друга? Интересный эффект. Тоже языковые заморочки. Здешний замок, конечно, внушал, даже в той крошечной малости, какую удалось разглядеть. Если бы не голод и невнятные угрозы, вообще бы все здорово складывалось. Только леньки не хватало. Вдвоем бы мы все быстро облазили. Чейр фыркнул и сказал чуть растерянно. Подсказку? Если мне надо кого-то найти, я иду и нахожу. Хорошо, если есть запах нужной крови, но если нет, все равно нахожу. Ты иди по следу своей. Вы из одного истока. Я чего тебе, служебная сторожевая собачка? Буркнула я. Еще с командой «Голос», «Апорт» и «Фас»?» «Пробуй поиск. Я здесь слеп и глух», — почти попросил Чейр. Я задумчиво цокнула языком и пожала плечами. Он просто идет и находит. «А мне? Как быть? В горячо холодно, что ли, поиграть? Других-то вариантов нет». Придерживая одной рукой хвостатого, второй я повела в воздухе. Ладонь держала раскрытой пытаясь понять, откуда-нибудь чую тепло или нет. Я так несколько раз потерянные вещи искала и даже находила — ключи, часы, мобилку, пульт. Все, что ухитряется потеряться, именно тогда, когда оно позарез нужно и как можно быстрее. Кстати, у Леона тоже такой поиск получался, но если я ладонью чувствовала тепло, а потом и жар от близости искомого, то он ветерок. Мы так даже играли порой с братом в прятки. Я снова повела рукой перед собой и передернула плечами, поймав резкое ощущение жара, будто по ладони прошелся луч полуденного июльского солнышка. Есть. Раз что-то получилось, стоит сходить и проверить, что именно. Раз, два, три, четыре, пять. Выходи искать под звучащую в голове песенку, переделанную из мультяшной, я пошла вперед, Но почему-то повел меня жаркий лучик не вглубь замка, вверх или вниз по пустынным лестницам, так и продолжавшим светиться сами по себе, бледно-голубым светом, без всяких ламп и факелов, а наружу. Может, этот самый незнакомый мне князь любит прогуляться под луной, то есть парой лун, любуясь окрестностями и совершая вечерний эмоцион, Или он лунатик? Неважно. Для начала его надо найти. Как сямские близнецы-неразлучники, мы с хвостатым двинулись, огибая уходящие ввысь к потолку колонны и обходя ступеньки начинающихся лестниц. Ковров или дорожек тут не имелось, лишь каменный пол, потому запинаться или спотыкаться в принципе было не за что, а почему-то хотелось. Нам пришлось в полной мере прочувствовать дурацкую поговорку «каждый шаг по рублю». У меня создавалось впечатление, что иду через густой кисель, с натянутой по всему периметру в сотне направлений разом, бритвенно-острой проволокой. Мы с Чеером проходили сквозь нее, но почему-то не распадались на куски, как в каком-нибудь дешевом старом ужастике вроде «Пункта назначения». Эти странные чувства на обострившуюся паранойю или голодные галлюцинации списать не удалось. Чейр, неслышно ступавший рядом, закусил губу. Бисеринки пота выступили у хвостатого на висках, как раз в тот момент, когда я в очередной раз продиралась сквозь незримое заграждение. С уст мужчины сорвался не то сдавленный стон, не то рык. — Ты чего? — почему-то шепотом спросила я. «Защита замка очень сильна. Она давит, режет саму суть каждый миг», — одними губами шепнул спутник. «Коржики-пирожки, а я думала, у меня личные глюки», — хрипло ответила я, кое-как дошкандыбов дыбов, до массивных дверей изада и налегла плечом на прикрытую створку, огромную, выше меня в высоту, больше, чем в половину. Двери были деревянные, пусть и с широкими металлическими полосками заклепками. Думала о силе, я же крепкая, Ха, наивная чукотская девушка. Створка даже не подумала отделиться от своей товарки, будто была приклеена или заперта снаружи. Но хоть не ожгло прикасание о стенку, как хвостатого. Рядом налег на препятствие плечом чейр. Он не сдержал стона боли. Стало быть, для мужчины термоэффект стен сохранялся и на двери. Створка едва заметно дрогнула смаху насчет три азартно предложила я три провокационно выдохнул хвостатый без всякого раз два вот она разница мышления в действии но среагировать рефлекторно на циферку я успела нашим совместным усилиям створка поддалась немного не более полуметра проема но просочиться во двор на свежий воздух в ночную звездно лунную тьму мы смогли не ободрав бока